Когда же Матвеев рассказал о посещении Толстого, о всём, что ему говорил этот лукавец, мнения разделились. Не на нашу -ль сторону в заправду переметнуться замыслил Петрушка шарпнёнок. «Вороват да труслив ровно кошка, парень хоший и смышлён», задумчиво проговорил старик Адоевский. «Досада, Сергеич, что не потолковал ты с им подолей, може и сторговалися бы, ен пригодный человек для всего». «Пустое!» «Он за своим дядей, за подорванным, руку тянет. Все повызнать приходил не иначе. Лукавое бестие, предатель ведомый. Можно ли на его слова веру класть?» Отозвался хриплым, басистым голосом князь Иван Куракин, поддержанный Репниным. «А и то, подумайте, бояре!» Певучий с нерусским говором заметил один из князей черкасских, Михаила Олегутович. «Може напужать нас, замыслил? Не водили бы царевича к отцу, только им и надо!» Они со своим Федором, с хворым, и повершат все на просторе у царя у немочного. Своим привычным к азиатским придворным интригам умом старик-князь безотчетно угадал хитрость врагов. Но его не послушали. Пужать нас? Дураков нашел тоже шарпёнок Не, умен больно парень, чтобы детские такие штуковины вымыслить. Он за делом приходил не зря. Не станет такой хитряга шутки шутить, в один голос отозвались бояре». Семеро скажут пьян, так от верезы спать ложись, покачивая своей большой кудлатой головой, пробурчал Черкасский и умолк. Тогда заговорил мягко, осторожно молчавший до сих пор Кравчий Лихачев, потирая полные мягкие свои ладони одна другую. А так, скажем, бояре, и то сказать не нынче, ни завтра, еще помирать царь наш батюшка Алексей Михайлович, да подаст ему Господь здравия и сил на многие лета. Аминь воистину, подай Господи, на многие лета, Как-то безотчетно, по привычке все сразу проговорили собеседники. «Так малость пообождем!» А то продолжал Лихачев. «Данилович Пущай у отца поспрашает толком, чего надо ждать?» Поворачивая голову к молодому стольнику Михайлу Даниловичу, сыну врача Даниила Гадена, также призванному на общий совет, сыну чай не потаит, скажет отцу правду, когда надо ждать преславной кончины нашего государя и милостивца. «Посляй за дело можно!» «Вон сила нас какая!» — оглядывая все собрание, самодовольно кивнул головой умный боярин. «Помимо нас, коли что, и наладят хитровцы с подорванцами, с милославскими, гляди разладить сумеем. За имя силы Стрелецкая и то не вся. За нами воины преславные, охрана самая ближняя царя, и иноземские отряды, хотя числом имений московских полков до одних пятерых стоят и по сноровке, и по снаряжению». Чего же загодя, ничего не видя, трусу праздновайте. Пождем, там и увидим, как дело повернется. наша от нас не уйдет. Еще ждать-то мало ждали. Надо было дело повершить давно, пока еще здоров был государь, пока слушал тех людей, кое ему добра родили. А теперь ждать, не в руку играть, горячо заговорил молодой князь Василий Голицын. Как сотник выборной сотни и стоящий в стороне от происков хитрово, он был тоже приглашен Матвеевым. «Слышь, нечто злое мы умышляем. Приказал бы царь сыну старшему ради слабости Фёдора и непрочного здравия, но не же объявить и молодшего Петра царевича вторым по себе государем-наследником. Для земли же мы все свое дело удумали, ей на благо». «Чего же тянуть и мешкать? Сказать государю, а он уж прикажет». «Так, так, князь Василь Васильевич, да слышь, душа твоя прямая». «Не знаешь ты всех путей дворских. Мы-то с чистой душой. Да на нас много черноты нанесено, много налгона. Все своим чередом надо. Вон слух уж есть. Народ задумали поднять хитрые да милославские. Со стрельцами и прямо не кроечись петли кружат, — скажет царь. А он на ложе скорбном. Слово его преисполнить нам придется. Так надо ранее всего наладить да порасчесть». Я тоже встаю за слова, что вон Алексей Тимофеевич сказывал, обратясь к Лихачеву, сказал наконец Матвеев, раньше предоставлявший слово гостям. «Дело земское великое, истинно твое слово, княже, так и спешить не след, с нами Бог, знаешь? А поспешишь, иные людей посмешишь, пускай наши враги в зачинщиках будут на плохое, на них и Господь встанет». «А иное сказать?» Гостям поздним кости гладать, как латиняне пишут. «Ну да коли моё не Влад, я сын и назад, делайте, как все надумаете». И пылкий самолюбивый юный князь Василий стал уже почти безучастно прислушиваться к общим речам. Стали толковать о женитьбе молодого царевича. Наметить ему сразу невестку никто не решался, чтобы не подать повода к подозрениям в желании пробраться вперёд,